Только за ужином иногда ей было не по себе, когда кругом сидело много народу, семьи или компаниями, они весело разговаривали и порой бросали на неё жалостливые взгляды. Валет пробовала брать с собой за стол какую-нибудь книжку, но это уж слишком явно говорило о том, что она делает вид, будто у неё всё хорошо. Это называется делать хорошую мину при плохой игре. Более естественно получалось с газетой или журналом. Можно было не погружаться полностью в чтение, а время от времени рассеянно поглядывать по сторонам. Иногда любопытные из соседних столиков пытались завести с ней разговор. Это тоже было не всегда приятно. Женщины частенько пугались до смерти от её ответов, а мужчины весело изумлялись. "И куда же вы направляетесь?", звучали вопросы. "Вот так, совершенно одна. Чёрт побери, и вам не скучно одной?" Валеть никогда не признавалась в том, что ей одиноко. Напротив, она пылко заявляла, что встречается с разными людьми и весело проводит время. Она не говорила, что по вечерам сидит одна в своей комнате, курит, читает троллопа и вышивает. А то и листает путеводитель, чтобы отыскать ещё какое-нибудь древнее городище, которое можно было бы посетить, или церковь, где она ещё не бывала. Город Солсбери она знала плохо. и сходить здесь было куда. Но остров Уайт посещала уже много раз и с удовольствием снова осматривала любимые места, такие как замок Карисбрук или расщелина Лукомпчайн. Вайолетт стала поздно вставать по утрам и рано отправляться в постель, а днем, если шел дождь, ходила в кино. Однажды она посмотрела фильм «Я сама» про одну модистку, у которой был тайный воздыхатель-боксер, Фильм показался ей ужасно глупым и далеким от реальной жизни. Авторы не имели никакого представления о том, каково это быть самой и ни от кого не зависеть. После фильма, чтобы поднять себе настроение, Вайлетт отправилась в ресторан какой-то гостиницы, заказала Шерри и стала ждать. Но к ней так никто и не подошел. Возможно, потенциальные кандидаты на роль Шерримена чувствовали радость, что их ухаживание она ждёт без особого энтузиазма. На следующий день, на несколько дней раньше срока, Вэлет вернулась в Уинчестер, но никому об этом не сказала, ни Джельди, ни Тому, ни матери, особенно этим троим. Им она описала своё путешествие с лекаванием как настоящий триумф, слегка подпорченный только тем, что она натёрла ноги, из-за чего пришлось через Нью-Форест ехать на поезде. «Ну, я рад за тебя, сестренка», — сказал Том. У него явно отлегло от сердца, когда он узнал, что после того, как он оставил ее на весь отпуск одну, она вернулась домой цела и невредима. Потом Вайля думала, уж не переборщила ли она с восторгами, когда рассказывала о своем странстве. И все, не дай бог, подумают, что она теперь каждый год будет проводить отпуск одна. И только Марджори, похоже, искренне соскучилась по тете. Когда в первое воскресенье сентября Валет приехала к ним в гости, племянница прибежала к ней со своей вышивкой, которую она сделала во время каникул. Вышивка представляла собой хитросплетение беспорядочных стежков из спутанной шерсти, но девочке удалось сделать главное: стежки её были узнаваемы. Валет неумеренно расхваливала работу и пообещала Марджери после чая позаниматься ещё. Впечатления Мессис Спидл об отдыхе в Гастингсе были более радужные, чем ожидала Валет. "О, погода была жуткая", радостно заявила она, когда её спросили об этом. "Но всё равно всякая перемена это хорошо". Валет открыла было рот, но потом передумала. "Нравились ли матери поездки всем семействам на остров Уайт?" Она никогда об этом не говорила. Возможно, её никогда об этом и не спрашивали. Вэлет всегда считала, что миссис Спидуэл первой выскажется за поддержание прежней традиции. Вопросов в дочери о её страсти мать не задавала, и хотя Вэлет не ждала их от неё, всё равно было неприятно. Зато уж Джильда с лихвой утешила подругу. Когда они встретились у Одри, она буквально засыпала Вэлет вопросами, и только один из них выбил её из колеи. Много «Ну, говори, познакомилась с кем-нибудь? Лукаво улыбнулась Джильда, постукивая пальцами по чашке. "Да, со многими", уклонилась от прямого ответа Валид, прекрасно представляя, что именно Джильда имеет в виду. "Нет, ну, ты же понимаешь, с каким-нибудь интересным, хмм, мужчиной". Щёки Валид порозовели, в голове у неё мелькнула ужасная мысль. Джильде откуда-то стало известно, что она встречалась с Артуром. «Так все-таки было!» — скричала Джильда. Смущение Вайлет привело ее в восторг. «Нет, да нет же! Ничего такого не было!» Вайлет подумала, не рассказать ли, как она пыталась поймать Шерри Мэна и тем самым перевести стрелки. «Было, было!» — ерзала от нетерпения Джильда. «Да нет же, я...» Чтобы скрыть смущение и увести разговор от Артура, Валект неожиданно для себя стала рассказывать про человека с кукурузного поля, хотя прежде решила никому про него не говорить. Этот эпизод путешествия она вообще пыталась забыть. Про то, что она видела его ещё раз в Неттер-Олапе, Валект не стала рассказывать и имени тоже не назвала. Он был для неё просто человек с кукурузного поля.